Мой бедный Ленский. Изнывая, недолго плакала она. Овы, невеста молодая своей печали не верна, другой увлёк её внимание, другой успел её страдание любовной лестью усыпить. Улан умел её пленить, Улан любим её душою. И вот уж с ним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 пополам. И в одиночестве жестоком сильнее страсть её горит, и об онеге недалёком ей сердце громче говорит: она его не будет видеть, она должна в нём ненавидеть, убить субрата своего. Поэт погиб. Но уж его никто не помнит. Уж другому его невеста отдалась.